Теперь, когда мы уже создали нашу яхту, оглядываясь назад на свои мысли и чувства, я понимаю, что сам создал именно то, что имею. Конечно, понимая все это, теперь я могу кое-что изменить. И, конечно же, когда в следующий раз я захочу чего-нибудь, то буду концентрироваться именно на нем, на обладании, а не на том, как я его получу или как заплачу за него. Другими словами, Вселенная сама решит, Как это станет моим? Выиграю ли я деньги? Получу ли в подарок? Заключу договоры на издание книг или возьму крупный заказ на укладку плитки, чтобы заработать достаточную для покупки сумму? Кто знает? Это совершенно не важно и нисколько не интересует меня, если только я по каким-то определенным причинам не захочу, чтобы все происходило каким-то определенным образом. Итак. Творя и играя, мне очень быстро удалось создать яхту. Теперь мы делаем то же самое с 3 миллионами 600 тысячами долларов. Но получили я сразу всю сумму, или, скажем, сейчас 600 тысяч и 3 миллиона через полгода, опять-таки совершенно не важно. Я делюсь с вами этими мыслями, но стараюсь не уделять им много внимания, чтобы не посылать во Вселенную противоречивых сигналов. Но эти мысли посещают меня, и я проговорю их, чтобы записать. А так, мое отношение следующее. У меня уже есть 3 миллиона 600 тысяч долларов. В этот момент они у меня есть. Гуляя, заходя в магазины, я продолжаю думать, что у меня сейчас уже есть 3 миллиона 600 тысяч. Сегодня утром я заказал завтрак, который обошелся мне в 19 долларов. Вычтя эту сумму из 3 миллионов 600 тысяч долларов, я понял, что тут и говорить-то не о чем. Поэтому я позволяю себе быть в этом состоянии и позволяю деньгам приходить ко мне любыми суммами, любыми способами. Главное, чтобы все по-прежнему оставалось игрой. Между прочим, меня совершенно не волнует, придут ли деньги через два года, или будут поступать порциями ежемесячно, или же процесс начнется с маленьких сумм, постепенно нарастая все это для меня не имеет абсолютно никакого значения. Я просто оставляю подобные мысли, думая только о том, что деньги у меня уже есть, поддерживая и увеличивая постоянное чувство того, что уже обладаю этой суммой, удерживаю чувство обладания, тем самым упрощая процесс творения. Никаких мыслей об инвестировании, выборе счета, на который их положу, или о процентах, которые мог бы по ним получить, ни одной такой мысли. Знаете, когда настанет мой час, я разберусь со всем этим. Или не разберусь. Просто сейчас это совершенно не важно. На данный момент мне очень интересно сделать процесс создания денег как можно более простым и приятным. Превратить его в своего рода игру. Другими словами, сейчас я хочу испытать то же самое чувство, которое приносит обладание этими деньгами. Например, захожу в магазин, Вижу дорогую вещь и говорю, да, мне бы это пригодилось. Но сегодня просто нет настроения покупать эту вещь. Возможно, я вернусь сюда на следующей неделе и присмотрюсь к ней повнимательней. А сейчас я хочу заняться чем-нибудь другим. Пойду-ка съем мороженое. Да-да-да-да-да, прекрасная идея. И продолжаю думать о том, что у меня уже есть 3 миллиона 600 тысяч. Думаю... Нет, я даже уверен, что таким образом можно сотворить все. Работу, машину, молоток, пилу, ранчо, брюки, носки, да что угодно. А еще я думал о смене имиджа. Ведь вы понимаете, что значит новый имидж, новая одежда, другие рубашки и так далее. Как бы там ни было, мне хотелось что-то изменить, и я решил поменять свой облик и почувствовать себя по-другому.